«Жизнь, удача и лимонад». Глава девятая. «Лимоны». Часть четвёртая. «Если вы двое закончили, как насчет того, чтобы сосредоточиться на насущном вопросе?» — предложила Кира. «Например, выяснить, как найти последние две части, а именно ложку спекуляции и ложный чайник, да?» «Э, «Простите меня, миледи, но я, как уже упоминал в своем квесте, у меня не осталось вариантов», — сказал Раптор с извиняющимся видом, склонив голову. Я исчерпал все возможные зацепки, исследовал каждое высказывание о мистической посуде, побывал в дюжине подземелий и раскопал бесчисленные руины. Я не хочу хвастаться, но тот факт, что я смог найти даже эти три части, случился лишь благодаря серии маленьких чудес. Тем не менее, вы сами случайно наткнулись на один из них. Осмелюсь сказать, что наш лучший вариант — следовать вашей проницательности и верить в вашу удачу. «Верно». «Тогда, полагаю, ничего не поделаешь». «Хм...» Кейра закрыла глаза, нахмурила брови и постучала ногой по полу, пока монстр внутри ломал голову. «Точно!» — воскликнула она. «Если то, что мы ищем, это часть истории, потерянная во времени, тогда я знаю, что делать». «Что бы это могло быть, миледи?» «Нам нужно добраться до жемчужинных дюн. Это долгий путь отсюда туда, но я знаю парня в изумрудном городе, который знает парня, который знает все. Технически... Это был не столько парень, сколько гримуар, но Лиар без сомнения, был первым, с кем нужно было проконсультироваться. Никто не мог сказать, какова будет стоимость, и справедливо предположить, что это будет недешево, но это самый быстрый и верный способ найти недостающие предметы. И, судя по характеру этого волка-мальчика, он был бы более чем счастлив помочь своей первой подруге женского пола найти какую-нибудь давно забытую реликвию, даже если бы ему пришлось мухлевать, используя Лиара. Хранить секреты тоже было его специальностью, так что вряд ли он проболтается об этом кому-нибудь. «О, ненавижу пустыню», — простонала Физия. «Песок попадает мне в суставы и издает этот ужасный скрежет, когда я двигаюсь». «Не надо так. Ты же не хочешь упустить эту возможность, Кроме того, я была бы очень признательна, если бы ты помогала мне и Караю». «Подождите, мне?» — ошеломленно спросил Раптор. «Я тоже иду». «Конечно. Это ведь у тебя квест от бога, верно? Разве ты не должен увидеть все до конца? Плюс ты так долго искал эти вещи. Твои знания и опыт нам пригодятся». У Мбокси также было ощущение, что Каррай не возражал бы финансировать эту поездку. Но это был скорее бонус, чем необходимость. «Совершенно верно, миледи! Совершенно верно! В таком случае я начну готовиться к моему... <coughs> нашему отъезду! Немедленно! Нам понадобится еда, вода, одежда, чтобы выдержать летнюю жару». Я также позабочусь о том, чтобы принести побольше смазки и полировки для вашего компаньона. Видишь, Физи, обо всем позаботились. Я не знаю, Кира. Мне вроде как нужно закончить правительственный проект. Ты уверена, что это не займет слишком много времени? Точно уверена, да. Я имею в виду, что мы либо находим то, что хотим, получаем это и возвращаемся, либо нет, и все равно возвращаемся. Честно говоря, я не думаю, что это займет больше двух недель. Максимум три. Три месяца спустя. «Верните ложку!» Жуткий визгливый голос эхом разнесся по жемчужным дюнам. Его источником был двадцатиметровый стеклянный дракон, летящий над белой пустыней. Прямо под ним была гигантская песчаная буря, похожая на волну, которая угрожала поглотить целые народы. «Верните ложку!» «Ты не особо даешь нам шанс, придурок!» Закричала в ответ Кейра. кушка девушка верхом на верблюде, изо всех сил убегала от упомянутой неестественной катастрофы. Развивающиеся белые одежды, которые должны были защищать ее от сурового полуденного солнца, были разорваны в клочья и развивались позади, как будто они были флагом капитуляции. «Верните ложку, или страдайте от моего проклятия!» «Я думаю, что мы и так достаточно страдаем!» На этот раз жаловалась Физзи. Динамо Галем не отставала от испуганного скакуна Кейра пешком, хотя для этого ей пришлось перейти в режим заряда. Именно эта конфигурация придавала ей огромные руки и кулаки, широкую верхнюю часть тела и массивные плечи. По форме она напоминала тролля, за исключением крепких ног, которые позволяли ей двигаться быстро. Но только в одном направлении — вперёд. Одного удара ее огромных пальцев на полной скорости было достаточно, чтобы превратить человека в красный туман, но сейчас она была сосредоточена только на том, чтобы убежать. Вот почему ее локти были прижаты к талии, а руки были прижаты к груди. Иначе они могли вывести ее из равновесия. Голем также тащила старую деревянную тележку, на которой сидели съежившийся карай и герой магии, который глубоко сожалел, что позволил уговорить себя влезть в это дерьмо. Вы там идиоты! Хоть немного продвинулись! – крикнула физи через плечо. Я расшифровываю, почти уничтоженные записи из древнего свитка империи Суна. – огрызнулся Нао. Ты хоть представляешь, как это трудно, даже без преследования ебучего дракона? Конечно, технически это был не настоящий дракон, но ужасающая мощь хранителя гробницы безусловно сделала его похожим. Океан, прекрасное место, не так ли? Что же касается Каррая, то он слегка бредил от сильного обезвоживания. Сказать, что он совсем не помогал в данной ситуации, было бы грубым преуменьшением. «Верните ложку!» «Просто используй своего сукуба, закричала Кейра. «У нее универсальный язык, да?» «Да, но я серьезно сомневаюсь, что она сможет остановить эту штуку, орально ублажив». «Я не об этом, идиот! Я имею в виду навык! Но ты знаешь тот, который позволяет говорить на всех языках!» В любом случае спорно! Ее уже засосало в ту бурь, и я не могу вызвать ее из затряски. Как и следовало ожидать, песчаная буря, о которой шла речь, была совсем необычной. Какой бы магией ни владела эта драконья конструкция, все, что попадалось на ее пути, быстро высыхало и старело, пока не превращалось в груду пыли. Это включало как магические, так и металлические конструкции, например, демонических фамильяров или одушевленную броню физи. Даже заклинания и стрелы мгновенно испарятся в этих диких песках. «А теперь заткнитесь и дайте мне сосредоточиться!» Хотя это было легче сказать, чем сделать. Погоня продолжалась уже десять часов, и прошло уже больше трех дней с тех пор, как кто-либо из них спал или хотя бы хорошо ел. Они бы уже упали в обморок от истощения, если бы не различные бодрящие тоники в коробке с предметами Нао и поясе кейры ранга артефакта. Все они были далеко за пределами своих возможностей, и никто не знал, в какой момент кто-нибудь из них свалится без чувств. Верните ложку! повторил голос: Или страдайте от моего проклятия! Я нашел! внезапно крикнул Нао. Мне придется немного импровизировать, но я думаю, что это наш лучший шанс. Волка, парень порылся в различных предметах и сокровищах, валявшихся в повозке, и схватил богато украшенный скипетр. Вырезанный из слоновой кости и инкрустированной десятками драгоценных камней. Царственно выглядящая палка была украдена из той древней гробницы, из-за которой стеклянный дракон был так зол, но она также, казалось, была ключом к прекращению его буйства. Закрепив предмет, Нао поднялся на ноги, направил его на летящую вдалеке угрозу и начал нараспев произносить кодовую фразу. «В самый светлый день, в самую черную ночь никакое зло не ускользнет от моего взора!» Украшенная драгоценными камнями трость в его руке ответила на сильные слова яростным встряхиванием. Ее многочисленные драгоценные камни испускали разноцветное свечение. «Пусть те, кто поклоняется злу, остерегаются моей силы «Эээ... что-то светлое!» Предмет в его руках испустил радужный луч, который поразил стеклянного дракона. Из него начали вырываться различные лучи света, но напряжение оказалось слишком сильным для древнего посоха, и он разлетелся на миллион осколков. «Что-то светлое?» — недоверчиво вскрикнула Кира. «Ты, блин, издеваешься?» «Нет, смотри, шторм рассеивается!» Действительно, как и сказал герой магии, стена из песка уменьшилась, в то время как конструкция, которая поддерживала ее, испытывала трудности с удержанием себя в воздухе. «Бей его, Кейра! Удар сейчас же!» Кошка-девушка спрыгнула с верблюда, который продолжал бегать, и покатилась по горячему белому песку. Затем она достала из закрепленного на поясе устройства хранения длинный лук зимний укус и нацелила его прямо на зверя. «Выстрел!» Заколдованная ледяная стрела улетела вдаль, окутанная ярким зеленым цветом. В отличие от сотен выстрелов, которые она пробовала ранее, этот достиг своей цели и поразил ее в центр. Над пустыней разнесся виск, когда ужас, преследовавший их четверых, треснул и рассыпался дождём сверкающих осколков, которые смешались с жемчужным песком. где их уже никто не найдет.